Глава 29. Сгустились сумерки. Климов вызвал Федорова. При этом отметил, что что-то неуловимо изменилось в отношении воздушного казака к нему. Исчезла какая-то дурошливая наигранность, что ли, которую Михаил раньше воспринимал просто как черту характера этого пилота от бога. Но теперь понял, что это являлось своеобразной психологической стенкой, что Федоров поставил между собой и ним. «Только теперь он, похоже, полностью признал мое право приказывать ему», — осознал Климов. «Раньше ему просто деваться было некуда, а теперь за внешним формальным признанием легло фактическое. Ну да, казак ведь, и для него произошедшее таковище куда как более сакрально, из тех исконно-посконных времен». Михаил встряхнул головой, отбрасывая лишние сейчас мысли Виктор Георгиевич, как мне думается, завтра по нам первым делом постараются отбомбиться бомбардировщики и истребители, уничтожив подвижной состав и тем самым лишив нас возможности уйти. Да, Михаил Антонович, так и будет. И мы не сможем их остановить. Точно? Да, сами же видели бой. Фактически один к десяти нас сметут. Мне кажется, есть один способ вывести авиацию противника из строя. И я хочу с вами посоветоваться, возможно ли это, или это лишь досужие фантазии. Какой же? Я предлагаю совершить ночной налет на их аэродром. Ночной? Да. Плохая идея. Почему? Не сможете найти цель? Цель как раз найти не проблема. Долететь до нее проблема. А точнее, большинство просто попадает, не выдержав нужной высоты. Ведь тьма же кругом. Ни верха, ни низа не чувствуешь, и если я еще смогу выдержать горизонт, то вот насчет остальных у меня такой уверенности нет. Скорее наоборот, уверен, что начнут метаться из стороны в сторону, как слепые курицы, побьются, как пить дать. Хм, а вы? Точно сможете? Да, я хорошо вижу в темноте, как кот. Это у меня родовая способность. Мои предки завсегда в ночных разведках и нападениях участвовали. Мне, наоборот, днём при ярком свете солнце не очень комфортно. Но что я смогу один сделать? Может, лучше на рассвете вылететь? Нет, это тоже плохая мысль. Часть ещё на подлёте собьют зенитчики, а потом поднимутся пилоты на уцелевших машинах и раздолбают в небе остальных. Можно, конечно, пойти на размен, но он, по большому счёту, ничего не даёт, кроме короткой отсрочки. Верно. А если вам прицепить... «Электрический фонарь. Даже несколько, на хвост и крылья. Да и остальным, чтобы они могли ориентироваться на вас и впереди идущего. Сможете их протащить за собой, как стаю журавлей?» «Хм, а вот это уже мне нравится», — после короткой паузы кивнул заулыбавшийся Фёдоров. «Но бомбить? Ночью? Вряд ли там всё так хорошо освещено». «Не совсем ночью, а подгадать время подлёта так, чтобы за горизонтом чуть забрежило». Этого хватит для относительно точного сброса бомб на самолеты. Уверен, они на аэродроме стоят крылом к крылу. Идеальная мишень. О том, что лучше всего в первую очередь разбомбить палатки с пилотами, Михаил даже заикаться не стал. Не по-рыцарски. Да, так будет идеально. Ну и не откладывая, начали готовиться к вылету. Федоров выступил перед впавшими в депрессию пилотами, Некоторые сволочи успели наклюкаться до невменяемого состояния стыренным в Лионе спиртным. После дневного боя тоже все прекрасно поняли, что их всех в следующих боях позбивают, но по мере того, как воздушный казак Вердена выступал, лица летчиков преображались, сменяясь недоумением, недоверием, а потом радостным азартом. Да, полет непростой но если все получится, то как минимум половина воздушных сил противника окажется выведена из строя. По-хорошему надо было разделить пилотов на две части и вторую половину послать на запад, бомбить аэродром эскадрильи «Лафайет», но ее просто некому вести, второго аса с ночным зрением просто нет, так что пришлось нацеливать их на самых опасных, англичан с бомбардировщиками. Сделать два ночных вылета? «Взлететь может и взлетят», Может, даже долетят и отбомбятся, и даже смогут, наверное, вернуться. Но вот сесть в ночное время — это уже цирковой номер. Хоть и можно осветить аэродром огнями, но это все равно не то. Многие побьются. Ночь прошла в беготне. Готовили бомбы, а также на макете, собранном из подручных средств, репетировали бомбардировку, чтобы в ответственный момент не возникла путаница и не побросали бомбы впустую, куда придется». Но вот, наконец, настал нужный час, и самолеты, взревев моторами, начали взмывать в воздух один за другим, выстраиваясь в расходящийся клин вслед за Федоровым, чтоб повел свою стаю на юг, в теплые края, где вскоре станет еще жарче. Климов скрестил пальцы на удачу. Теперь оставалось только надеяться, что четыре десятка самолетов долетят без потерь и устроят на рассвете грандиозный террорам На востоке началась и реки, и, значит, стая уже на подлёте к цели, а может, уже бросает бомбы, круша, стоящие крыло к крылу, вражеские самолёты. Солнце поднялось над горизонтом. «Летят!» И правда, самолёты возвращались и вскоре начали садиться. «Ну как?» — спросил Михаил у хотя всё можно было прочесть по его радостно сияющему лицу. «Это было грандиозно, Михаил Антонович! Мы раздолбали их просто в хлам!» «Все полыхнуло, вы бы только видели это!» Пилоты, что приземлились, тоже не смогли сдержать радости, громко смеясь, обнимались друг с другом. Врага побили, прилетели все. Посты зенитчиков оказались пусты. Никто не ожидал столь наглого ночного налета. Лишь часовые стреляли из винтовок, но это все ни о чем. Климов, чувствуя себя последним мерзавцем, решил воспользоваться их куражом. Один аэродром разбомблен, и это превосходно. Но есть еще второй, и с ним тоже надо что-то сделать, иначе сейчас состоится налет возмездия, и их всех жестоко поимеют. Вот только потери получатся запредельные, как бы не половина. Виктор Георгиевич, слушайте приказ. Да? Взлетайте и идите на Лафаэд. Они наверняка сейчас захотят нам жестоко отомстить и, возможно, уже взлетают. Но у вас есть шанс нанести им сходу максимальный ущерб. Как? «Зайти со стороны солнца!» — кивнул Михаил на поднимающееся все выше светило. «Природа пока на нашей стороне. Не облачко. Противника будет сильно слепить. Воспользуйтесь этим фактором на полную катушку. Встречный удар лоб в лоб!» «Слушаюсь!» Федоров, зычным криком созвав пилотов и построив объявил им новый приказ, также пояснив тактический ход. Летчики, конечно, тут же погрустнели но все-таки вернулись в кабины своих самолетов, кое тут же заправили и снова взлетели. Климов оказался прав. Американские пилоты, получив информацию о разгроме аэродрома англичан Уэкс Либена, тут же вскочили в свои Нью-Порты с намалеванными на них башками индейцев и полетели наказывать подлых русских. Встреча произошла всего в пяти километрах от тоннеля, прямо над горой. Американцы шли в тени этой горы, прижавшись к земле, прячась от встающего солнца, а также от наблюдателей. И когда начали набирать высоту, конечно же, оказались ослеплены из-за резкого перехода из тени на свет, а солнце защитными очками пока обстояло никак. Что им мешало зайти с юга или с севера, осталось загадкой. Климов решил, что их либо просто не жажда мщения и хотели как можно быстрее добраться до своей жертвы, либо они, в свою очередь, хотели воспользоваться эффектом неожиданности и расколошматить всех на земле, не дав противнику взлететь, и на худой конец просто сбежать, ведь в ином случае их точно бы засекли загодя. Ну а русские пилоты только-только набрали высоту и начали переваливать гору как раз на линии американские самолеты-солнце. Счастливая случайность. Так тоже случается редко, но бывает. К счастью, они не растерялись от столь быстрой встречи с противником, Или Федоров дал пример остальным, открыв огонь и, по своей привычке, бросившись в яростную атаку. Остальные также пошли в лобовую, открыв бешеную стрельбу из пулеметов. Видимо, в этот день удача улыбалась русским пилотам во все тридцать своих зуба. Ослепленные солнцем американцы, зажмурив заслезившиеся от яркого света глаза, даже не сразу сообразили, что произошло. А потом они начали падать, изрешеченные пулями. Заметались, закрутились. Но из трех десятков самолетов, так или иначе, в первую минуту боя выбыло около половины. Кого убило, кого ранено, у кого отказала техника. И это неудивительно, учитывая, что на некоторых самолетах противника сосредотачивали огонь по два, 3 а то и по 4 сини-серых. А потом началась собачья свалка. Только на этот раз русские, увидев ошеломительный результат своей атаки, снова словили кураж и действовали более уверенно и напористо. Ну и трехкратный численный перевес сыграл свою роль, что уж тут говорить. Так что на землю продолжили падать самолеты, хотя надо признать, что не только американские. Опыт, как говорится, не пропьешь. А опыта у пилотов Лафаэт, как у дурака Махорки. И все же их задавили. Пусть числом, совсем не по-рыцарски, нападая по двое-трое на одного, да с разных ракурсов, но задавили. И это главное. Из трех десятков гостей ушло всего пять самолетов и их бы сбили. Но, увы, боезапас русские пилоты не экономили, садя длинными очередями так, что их просто нечем стало сбить, не на таранже идти. «Надо лететь на их аэродромы и добить», с жаром настаивал фёдоров, сверкая глазами с расширенными зрачками. «Адреналиновый наркоман», подумал Климов. «Впрочем, другие влетчики не идут». «Нет, там вас садят с неба зенитчики». «Эта пятерка не стоит того, чтобы ради них потерять пятнадцать, а то и все двадцать своих. В скором времени противник может подтянуть дополнительные эскадрильи, и нам нужен каждый пилот». «Да, верно», — отходя от горячки боя, соглашался с доводами разума воздушный казак. «Лучше потом повторить ночной полет». «Согласен». «Вы правы, Михаил Антонович». Климов отдал приказ найти своих упавших и пленить чужих, переключился на новую проблему. Вот-вот начнут атаку американцы, не дождавшиеся подарка в виде связанного по рукам и ногам командира Рода. Или все-таки возьмут паузу до подгона новых авиачастей, — подумал он. Нет, для них риск затягивания слишком велик. Мы дорогу до границы вот-вот восстановим, и ищи нас, как ветра в поле, так что атакуют. Что до самолетов, так к вечеру вполне могут появиться и наделать нам делов».